Я ухмылялся, невольно ширился, обращиваясь к хозяйке, пока не в силах понять ее замысла. У меня постойщики-то постоянно, то с района, то с области, и кровать уряжена, застелена чисто ни шуму, ни гряку. Из бабла двужирная, по лестнице поднялись во второй жило. Светелка оказалась просторной, оклеена светлыми обоями, по переду три окна, куда и лился дрожки перламутровый свет.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 Я запахнулся с головою одеялом и тут же, как убитый, уснул.